Глава 17. Чем дети монстров отличаются от человеческих детей? Если не брать логичный ответ про разную внешность, то я бы сказала масштабами. Масштабами любопытства, настойчивости, наглости и разрушения. хейще спрашивал, зачем мне амулеты для укрепления стен, которые использовались во время войны? Да чтобы стены нашего дома остались целыми. Если бы не моя предусмотрительность, то утром мы ночевали бы под обломками и без крыши. А почему? Потому что дракончик такой же ребенок, как и другие, и ему, как другим, снятся кошмары, на вейной реальностью. Поэтому вся наша компания, которая после плотного ужина решила спать в единственной чистой комнате в кровати королевских размеров, проснулась на полу среди обломков кровати и с ревущим рядом дракончиком. Я соловела осматривала перемолотую в щепки мебель и радовалась, что благодаря моему естественному магическому щиту никто не пострадал. Что случилось? закономерно спросила я у дракончика, потому что всей нашей компании был одинаково шламлённый вид. Что логично. Вчера перед сном мы проверили всю защиту дома. Все комнаты, а вдруг попалась бы менее пыльная тогда можно было бы ночевать не в одной. Купальни, подвал и еще развесили сигнальные амулеты на все места, которые могли вызвать хоть какие-то подозрения. Мы так умотались, что я даже не расспросила Хея о его связях с королем монстров. Но на данный момент не это было проблемой. Проблемой был ребенок, который захлебывался в слезах, а никто не понимал почему. Хэй поднялся, достал меч и выглянул в выбитое окно. Укрепление, к сожалению, не работало на окнах, за которым начался настоящий ливень. Он там врагов ищет? Элис тут же спохватилась, а Арч благоразумно заполз ко мне на плечи. «Дракон!» — позвала я ребенка, который уже и колот слез. «Иди сюда, расскажи, что такое случилось!» Дракончик глянул абсолютно несчастными глазами, а потом медленно добрел до меня, хвостом расчистил щепки от мебели с моих колен и взобрался на меня. «Не приснился? Просто ужасный сон!» — всхлипнул он. «Хуже? Не придумаешь!» Я услышала, как Хейс и Элис облегченно выдохнули, да и я сама не сдержалась, а потом она нахмурилась. Неужели на ребенке стали сказываться последствия плена? «И что тебе снилось?» — спросил Арч. «Моего человека забрали у меня». «Кто и куда его забрал?» Арчи спрыгнул с моих плеч и сел рядом с дракончиком. «Покушатели, к себе домой! Еще смеялись надо мной, а сами сидели на руках моего человека вместо меня!» всхлипнул дракончик. «И мой человек их носила, даже не возражала. Это было ужасно. Это был только сон». К чести Арча он даже не засмеялся, хотя у Элис я увидела улыбку, а Хэй продолжал смотреть в окно. «Если надо, я травану всех этих покушенцев, которые над тобой зубоскалили, так что не переживай, братан». Кажется, у детей весьма специфический взгляд на утешение. Надо не забыть объяснить, что всех подряд все-таки травить не стоит». «Это всего лишь сон. Арч прав», — сказала я. «А теперь иди ко мне на ручки. Если хочешь, то я хоть весь день буду носить тебя на руках». «Весь? Не надо». Буркнул дракончик, наконец прекращая душераздирающе всхлипывать, но ко мне на руки залез. «Ладно», — сказала я, поднимаясь на ноги с дракончиком на руках. «Потяжелел. Неужели потолстил из-за булочек? Я сейчас спущусь и сделаю нам всем завтрак. Пять порций чего-нибудь съестного, да?» «На меня не готовь», — вдруг сказал Хэй. «Мне, к сожалению, пора уходить». «Тогда поедите, когда придете», — сказала Элис. «Мы же можем оставить на господина Хэя порцию, госпожа лисандра «Конечно, вот только...» «Вот только я поняла, что Хэй уходит не на час-два или пару дней, а надолго «Боюсь, когда я вернусь, то порция испортится чуть больше, чем полностью», — рассмеялся Хэй. «Я зайду через неделю на всякий случай. Вдруг еще какую-нибудь дверь придется оторвать, а потом поставить новую». «Человек Хэй, а ты когда уходишь?» — встрепенулся дракончик. «Ты не научишь меня той магии, что показывал вчера?» «Я ухожу прямо сейчас, так что покажу, как вернусь. Хорошо? Думаю, есть много всего, чему ты должен научиться. А кто тебя лучше всего научит, чем твой самый умный человек?» С добродушным смешком сказал Хэй, почти незаметно потрунивая и над ребенком, и надо мной. «Хорошо», — согласился дракончик. но тогда я пошел». «Чуть позже», — спокойно сказала я. «Поговорить нужно. Наедине». «Ох, наедине!» — воскликнула Элис, а я увидела, что у нее на щеках появился какой-то подозрительный румянец. «Что такое Элис?» — удивился дракончик. «Ты какая-то красная! Ты плохо себя чувствуешь? Я знаю, что такое бывает, когда у человеков температура!» «Людей! Правильно говорить не человек а людей!» Тут же поправила я, а потом чуть ехидно уточнила. «Элис, ты заболела?» «И если только смущением!» — фыркнул Арч, заставив Элис окончательно залиться краской и опустить глаза в пол. «Вот же! Не по годам развитый ребенок!» «Ладно, Лиссандра!» «Пойдем куда-нибудь», — улыбнулся Хэй, пока этими разговорами не довели до смущения и меня. «На кухню?» «Можно и туда», — ответила я. «Не надо никуда ходить. Я сейчас выйду. За метлой. И ведром. Чтобы прибраться тут. Но я точно буду искать минут десять. Нет, минут двадцать, все нужное. В общем, я пошла в кладовую». Почти заикаясь, сказала Элис и, не глядя мне в глаза, выбежала из комнаты. Я, конечно, сказала, что мне нужно поговорить с Хэйм наедине, но это не значит, что нужно было так спешно отсюда убегать. Дракончик встрепенулся, схватил взмявкнувшего от неожиданности котенка за шкирку и чуть кривовато из-за лишнего груза полетел за Элис. — Мы тоже хотим, мы поможем тебе найти метлу и ведру не за двадцать, а за две минуты, и убраться поможем. Мне понравилось прибираться, особенно Арчем, им все хорошо оттирается. — За себя говори. Вздохнул котенок, но не сопротивлялся. «Чтоб ты сам собой прибрался!» Когда мы с Хэем остались наедине, он спросил. «У тебя много вопросов. Управимся за пять минут, пока тут никого нет?» «Относительно много. Видишь ли, меня очень интересуют две вещи. Какие отношения у тебя с королем монстров?» Хэ отвел взгляд, а потом посмотрел прямо. «Дружеские. Ты спрашиваешь или отвечаешь?» «Да и сам не знаю, и я не могу ответить на этот вопрос, поскольку сам король монстров довольно неоднозначный. Думаю, ты же заметила. А второй вопрос какой?» Тут же сменил тему Хэй. «Какой тебе резон просить за нас у короля монстров? Что тебе с того, что мы тут будем жить?» Я уставилась на Хэя, а сама сделала руками несколько хитрых пассов. Если он солжет, то я точно пойму. Отличное заклинание с одним единственным минусом — «Если он скажет полуправду то никакой разницы с правдой магия не заметит». «Не знаю», — ответил хей разведя руками. «Просто так получилось. Здесь был никому не нужный дом. Вам был нужен дом». «Всего лишь случайность?» — недоверчиво усмехнулась я. «Серьезно». «Вполне. А почему нет? Или ты в чем-то меня подозреваешь?» «О, да. Хэя я подозревала». Люди из поселка говорили о появлении охотников на границе с лесом монстров, а тут хей встречает меня и дракона. Несмотря на то, что дракон – ребенок, он могущественный даже в юном возрасте, а еще имеет сильные собственнические чувства, и не только к живым существам, что стало для меня сюрпризом, но и к месту, где он проживает». Не хотел ли Хэй своим приглашением обеспечить лучшую защиту границы и помощь королю монстров, у которого с ним дружеские отношения? Вся картина сложилась у меня буквально утром, словно я прозрела. И это все я вывалила на Хэя без малейших сомнений. Что я теряла, если бы оставила подозрение при себе? Что же, если бы я промолчала, то точно потеряла бы удовольствие лицезреть полностью обалдевшее выражение лица Хэя, потом превратившееся в обиженное». Все это имело бы смысл, если бы контур короля монстров не защищал лес сильнее, чем любой дракон. Рекомендую сходить и посмотреть, насколько он силен, и нужна ли этому лесу чья-то защита. Кажется, я только что обидела Хэя своим недоверием, но и черт с ним, надо свои мотивы яснее высказывать. Значит, все-таки случайность. А что еще? Обычное совпадение, — сказал Хэй. Активированное заклинание никак не реагировало, но я точно понимала, что хей, hey, чёрт загадочный хей, hey, что-то не договаривает. Я вздохнула. Как можно так отвечать на вопросы, что в итоге их стало ещё больше. Но я уже поняла, что от хей hey ничего не добьюсь, поэтому лишь спросила. Ты идёшь в сторону деревни? Я прогуляюсь с тобой. Надо продуктов купить. Не надо, ответил хей. Hey. По крайней мере, пока. Я так и знал, что вчера вы бы ничего не успели, поэтому купил немного по мелочи. Муку, яйца, молочные продукты. Всё стоит на полках в кухне. Молоко там, где есть магический символ заморозки, как и другие продукты, которые быстро портятся. Только не сощуривайся так подозрительно и не задавай глупых вопросов, почему я это сделал. Детям, даже таким выносливым, как дракон или двухвостый котёнок, нужно питаться регулярно». На это мне возразить было нечего. Хэй уделал меня по всем фронтам. Я и впрямь отвратительно следила за тем, как дети питаются. Я вздохнула, а потом протянула Хэю руку для рукопожатия. Что же, тогда спасибо за все. Надеюсь, время от времени ты будешь заходить и научишь дракончика тому, что он просил. Обязательно. Хэй немного растерянно посмотрел на мою руку, словно не знал, что с ней делать, но потом все-таки пожал. Было очень приятно познакомиться. «До встречи, Лиссандра». С разошлись в холле. Он пошел попрощаться с детьми, а я завернула в сторону кухни. Пора было провести ревизию запасов и решить, что приготовить на завтрак. Набор продуктов был нехитрым, но достаточным. Мука, несколько круп, горох, сушеные ломтики, мяса масло, сливочное и растительное, творог, сметана молоко и даже пару баночек варенья из неизвестных мне ягод. Может, сделать блинчики? И дракон любит сладкое... Я порылась в полках, где была какая-то посуда. Кажется, во время уборки там была чугунная сковородка. Не блинется но сойдет. Ага, есть. Муку, яйца, молоко, масло и стакан для измерения я сразу выложила на стол. Интересно, в этом мире есть сода или разрыхлитель? Никогда не обращала внимания, потому что обычно либо ела в трактире, либо брала то, что готовить не надо. В любом случае, в моих полках ничего похожего не нашлось. Ну, не такая уж проблема. Рецепт блинов не один. сделаю заварные. Лишь бы с чудом магической техники разобраться, которая представляла аналог привычной мне плиты. Квадратная пластина с решеткой, под которой была ярко-красная пентаграмма. Выглядело жутко. Но стоило мне положить амулет с энергией в специальную выемку, как в центре пентаграмма появился огонь, а сами магические знаки исчезли. Когда я убрала амулет, то все вернулось первоначальное состояние. А потом я заметила символы для регулирования силы огня. Еще раз включив плиту, я пощелкала пальцем по нарисованным сбоку знаком, с интересом наблюдая, как огонь то уменьшается, то увеличивается. Выбрав самый маленький огонек, я взяла железный ковш, набрала в него воду из трубы, которая торчала прямо из стены, и давала воду, если нажать на нарисованную на стене капельку. После я поставила ковш на плитку. Пока... разберусь с блинным тестом, вода как раз закипит. «Мой человек, а что ты делаешь?» В кухню влетел дракончик и сел с другого края стола, лишь чудом не зацепив выложенные продукты. «Завтрак. Блинчики», — сказала я и, достав миску с вилкой для взбивания яиц, сразу же пояснила. «Блинчики — это поджаренное жидкое тесто, чем-то похоже на булочки, но чуть другое, тонкое, чуть тянущееся и довольно нежное». «Это вкусно?» «Это вкусно!» — сказала я. «Зачем мне готовить то, что будет невкусным? А где Арч и Элис?» «Ты права, мой человек. Элис тренируется, а Арч сказал, что хочет выспаться. И если я буду к нему лезть, то он посчитает меня покушателем и поцарапает. Очень странный Арч. Зачем мне к нему лезть, если у него нет ручек, на которых я могу сидеть?» Нахмурился дракончик, а потом стал внимательно следить за тем, что я делаю. Я никак не могла решить, сколько взять яиц, шесть или двенадцать. Наверное, стоит сделать побольше, детям надо питаться плотно. Дракончик наблюдал, как я разбиваю яйца в довольно большую, но не слишком высокую миску, а потом сказал «Я хочу помочь». Пышущий энтузиазмом дракончик не вызывал у меня доверия, но отказать ребенку, когда он сам хочет помочь... Ладно, если что, потом переделаю все сама. «Можешь взять вилку». Дракончик тут же схватил своим гибким хвостом вилку и уставился на меня в ожидающее. И перемешать яйца в миске. Желтый — это желток. Прозрачная жидкость — это белок. Надо, чтобы они смешались между собой. Продолжила я объяснять. И стали похожими на пену. Дракончик подошел к миске и неловко опустил в яйца вилку. Двинул хвостом туда-сюда и нахмурился. Потому что нужного результата не получил. Я взяла вторую вилку, подтянула миску к себе и сказала «Я покажу, как надо, а потом ты повторишь движение. Хорошо?» Сразу после моего объяснения у дракончика стало все получаться, от чего он счастливо лыбился. Вот только помешивал аккуратно, словно в тарелке было что-то хрупкое. «Можешь сильнее. Не бойся», — посоветовала я, а сама стала искать сито, чтобы просеять муку. Дракончик, воснув язык от стараний, стал перемешивать чуть сильнее, а потом еще чуть-чуть. «Отлично, а я пока могу заняться всем остальным. Отмерить нужное количество молока, растительное масло, да и какую-нибудь деревянную лопатку найти не помешало бы». Арч в кухне появился довольно неожиданно. «Выспался?» — поинтересовалась я. «Почти», — ответил котенок, вскакивая на стол одним прыжком. Хоть Арч этого и старался не показывать, но я поняла, что ему тоже было любопытно. Уж больно внимательно он рассматривал происходящее на кухне. В конце концов, он уселся рядом с драконом, который довольно активно при помощи вилки хвостом взбивал яйца. Прям ручной миксер, не иначе. А я еще расстраивалась, что здесь нет никакой кухонной техники. Вот она, идеальная замена и миксеру, и соковыжималке, и блендеру. «Так, хорошо, мой человек», — поинтересовался дракончик, увидев, что я на него смотрю. «Да, молодец». «А вот так». Дракончик задвигал хвостом еще сильнее. «Да, думаю, достаточно, сильнее не на...» «А я еще вот так могу!» Радостно перебил меня дракончик, а его хвост задвигался с такой бешеной скоростью, что миска, которую он придерживал правой лапой, накренилась, а все взбитые яйца разлетелись по кухне, размазавшись по столу, стенам и особенно плотно и тщательно по... арчу. «Моя шоорстка!» Арч завыл так яростно и страстно, что я даже начала сомневаться в его кошачьей природе, думая о волчьей. «Моя милая прелестная шерстка! За что?» «Я... случайно... случайно... я сейчас все вытру!» — сказал дракончик, попытавшись вытереть Арча хвостом и лапами. Через минуту, когда я пришла в себя, дети сидели перемазанные с лап до кончиков хвостов. «Черт подери! Там было всего двенадцать яиц, а ощущение, что все сто двадцать!» «Моя шерстка окончательно отвалится, а я умру!» — продолжал причитать котенок. «Между прочим, яичная смесь очень полезна и для волос, и для шерсти», — сказал я чистую правду. «От подобного ты точно не умрешь». «Я умру от того, что кто-то сейчас снимает эту гадость вместе с моей кожей», — возмутился Арч, пытаясь отбиться от дракончика. «В принципе...» Он был не так уж не прав. Дракончик весьма усердно пытался его оттереть, не обращая ни малейшего внимания на сопротивление Арча. «Стоп!» — сказала я, разнимая детей, отодвигая их друг от друга в разные концы стола. «Никаких оттираний. Мы идем мыться». Подхватив обоих за шкирки, я широким шагом пошла к купальням. Купальня в этом доме — отдельная тема. Я пользовалась ими еще вчера, но тогда не смогла как следует оценить из-за усталости — А сейчас я с удовольствием отметила огромное помещение, несколько ванн, которые по размеру больше напоминали бассейн и множество труб заменявших краны. Несмотря на то, что весь дом был в запущенном состоянии, сами купальни были чистыми. Даже плитка здесь была без разводов. Что уж говорить о пыли. Подойдя к самой маленькой ванне, я опустила туда дракончика вместе с котенком и включила чуть прохладную воду. Настраивать воду можно было по таким же, что и на кухне рисунком. Первого пришлось мыть Арча. Яйца, конечно, и впрямь полезны для шерсти, но не тогда, когда слепаются и превращают эту шерсть в сплошной комок. Да и сам котенок вызывал сочувствие. «Это точно полезно для шерсти?» — несчастно спросил Арч. «Я не облезу». «Даже если ты облезешь, то я верну тебе всю шерсть», — сказал молчавший до этого дракончик. «Я умный, сильный и магически одаренный». хей сказал, что я одарен магией по самую макушку — А это значит, что очень-очень сильно. Поэтому я обязательно верну тебе твою шерсть, когда ты облезешь». Последнюю фразу дракончик сказал особенно торжественно, выпячивая грудь и взмахивая крыльями, на которых, разумеется, были остатки яиц, снова полетевший в Арча и в меня. Я невозмутимо стерла яичную массу с лица, смыла водой, а потом заметила, что у котенка опять глаза на мокром месте. Да уж, утешение у некоторых так себе. «Арч, послушай внимательно». Яйца не вредят ни шерсти, ни волосам, строго сказала я. Более того, они делают ее крепкой и блестящей. Там, где я жила, некоторые девушки специально делали яичную смесь и наносили ее на волосы, чтобы они были более здоровыми. «Но я не вижу никакого эффекта, кроме того, что моя шерсть липкая и грязная», сказал Арч. И «Естественно, ты увидишь всё после того, как высушишь. Вот посмотришь». После получаса купания, когда я, наконец, отмыла полностью успокоившегося Арча и хорошенько вытерла его полотенцем, а потом проделала те же манипуляции с дракончиком, я смогла вернуться к приготовлению завтрака. Дракончик сидел на столе и снова равномерно размешивал яйца, больше не пытаясь увеличить скорости до невообразимых пределов. А Арч благоразумно отсел подальше, время от времени вытягивая лапку и рассматривая ее. «Эй, дракон, моя шерстью стала лучше». Дракончик на секунду отвлекся от своего дела, чтобы посмотреть на котенка, а потом уверенно сказал, «Да, твоя шерсть стала намного лучше». Я же не нашла никаких отличий, но тактично промолчала, не желая уличать дракончика во лжи. Да была ли там ложь? Драконье зрение намного превосходит человеческое, возможно, в его понимании шерсть Арча и впрямь стала красивее». Я просеяла муку, поставив недалеко от дракончика, а сама заметила, что вода в ковшике почти выкипела. Пришлось набирать и снова ставить на плиту. Я повернулась к дракончику, собираясь забрать яйца, чтобы смешать их с мукой. Вот только... «А где взбитые яйца?» — спросила я с удивлением, смотря на пустую миску и пустое место, где раньше сидел дракончик. «Арч, дракон, куда делись яйца? Вы уже добавили их в муку?» Дракон не знал, куда и что можно добавлять, — А вот Арч точно был в курсе. «Мы добавили их в Арча», — сказал дракончик, выглядывая из-под стола. «Ему нужнее, чем муке». Я наклонилась, заглядывая под стол и едва не застонала. «От этих яиц у меня шерсть блестит», — восторженно сказал Арч, обмазываясь яичной массой, которая растекалась по полу огромной лужей. «Зачем тратить такие драгоценные яйца на какие-то блины?»